По приказу мистера Левера двое носильщиков опустили тело покойного в яму. Мистер Левер уже не боялся ни насильщиков, ни неудачи, ни языкового барьера. Он разорвал недописанное письмо. Оно более не отвечало его настроению. Покорность судьбе, тайные страхи, жалобные слова вроде «не ограничивай себя, Вейли», «береги себя» остались в прошлом. Все равно домой он попадет одновременно с письмом, и перед ними откроются захватывающие перспективы, о которых они не могли и мечтать. Комиссионные за драгу действительно будут только началом. Ему уже не хотелось вести ее в Истборн. Он мечтал о Швейцарии. Да что там Швейцария? Они смогли бы позволить себе и отпуск на Ривьере. Он собирался домой. Во всяком случае, он так думал. И как же он был счастлив. Он освободился от всего, что тяготило его на протяжении долгой карьеры. От уколов совести, которая фиксировал каждый неблаговидный поступок, каждую юбку на Пикадилли, каждый лишний стакан, пропущенный в Стоунсе. Теперь же он уже ничего не страшился. Но вы, читатель, перед глазами которого сейчас эта страница, знаете гораздо больше, чем мистер Левер. Вы можете проследить путь москита от раздувшегося негра в яме до палатки Дэвидсона и лодыжки мистера Левера. И вы, возможно, верите в Бога, доброго Бога, с пониманием, относящегося к человеческим слабостям, решившего подарить мистеру Леверу три дня счастья. Три дня среди долгой полосы неудач, когда его с поддельным письмом Дэвидсона в кармане и желтой лихорадкой в крови будут нести через лес. История эта могла бы укрепить мою веру в его любовь и всемогущество, если бы ее не поколебало мое близкое знакомство с лесом, из которого выбирался радостный, всем довольный мистер Левер. Лесом, где невозможно поверить в существование духовного мира, где нет места ничему живому, и даже цивилизация кажется эфемерной. Но, разумеется, у каждой медали две стороны. Эту поговорку любил повторять мистер Левер, когда пил пиво в Руре или Перно в Лотарингии, продавая тяжелую технику.